вниз вот уже 30 градусов мороза 40 послышался легкий треск стеклянный столбик не выдержал эмоционального мороза исходившего от редактора малюшкина лопнул и ртуть серебряными брызгами разлетелась по кабинету до назначенного свидания оставалось всего 15 минут 1976 год. паровоз для царя Небольшой космический корабль упал во дворе дома номер 16 по Пушкинской улице. Ш дождь со снегом, осень заканчивала свое дело, Упал он бесшумно, так что Корнелий Удалов, который шел на работу, сначала даже не сообразил, какие гости пожаловали прямо к дому. Корабль повредил край сарая, шмякнулся в лужу, подняв грязь и брызги, и замер. Удалов вернулся от ворот, обошел корабль вокруг, прикрываясь от дождя цветным пляжным зонтиком по заимствованному жены, постучал кораблю по боку надеясь на ответный сигнал, и, не дождавшись, отправился будить соседа Александра Грубина. По дороге подумал, что опять придется опоздать в стройконтору. «Саша — Саша! — сказал Удалов, толкнув пальцем форточку на первом этаже. Форточка отворилась. — Саша! Вставай! К нам космический корабль на двор упал! — Рано еще! — послышался сонный голос Грубина. — Восьмища нету! — Волчит, не откликается, — сказал Удалов. — Может, аварии случилось? — Большой корабль, — спросил Грубин. — Нет, метра три в поперечнике. Система летающие блюдца. — Опознавательные знаки есть. Опознавательных знаков не видно. — Ты б сторожи, я сейчас оденусь. Дождь на дворе. Мерзкая погода. И надо был ему именно сегодня упасть. У меня в девять свящанье. Удалов вернулся к кораблю, отыскал люк, закрытый изнутри, постучал в него погромче. — в Стэмивурамзас! — раздался изнутри голос, заглушенный обшивкой корабля. — Это я, Удалов! — сказал Корнея Иванович. — Вы нарочно к нам приземлились, или как? — Последи маратакра! — сказал голос изнутри. — Открывай, открывай! Я подожду, — ответил Удалов. Люк щелкнул. Отворился. Внутри стоял, протирая заспанные глаза, неизвестный удалову, встрепанный космонавт в пижаме. Внешне он напинал человека, если не считать чрезвычайно маленького. По пояс удалового роста, зеленоватой кожи и жестких волос, которые пучками росли на лбу и на кончике носа. При экране вслуха!» Воскликнул космонавт, поглядев на небо, потом на Удалова и настроение окружающий двор. — Погода как погода! Для этого времени года в наших широтах мы не ждем! Космонавт поежжился на ветру и сказал, — Строку, Кропотака! — Оденься, оденься! — сказал Удалов. — Я подожду. Он заботливо прикрыл за ушедшим космонавтом люк, а сам зашел за бок корабля, там меньше христалл дождем. Розовая краска с корабля облезла. Видно, не первый день его носила в космическом дале. Пришел Грубин, накрытый армейской плащ-палаткой. — Этот? — спросил он, показывая на корабль. — Вот именно, — сказал Удалов. — Некрупный. А ты как, достучался? — Сейчас оденется, — выйдет. — Он к нам с визитом, или как? — Ищ не выяснили. Погодам наш не понравился. — Ну, кому такая понравится? Не Сочи. — Всегда я жду чего-нибудь интересного от прилета межзвездных гостей. Развитие технологии, науки, искусств, — сказал Удалов, — даже сердце замирает от перспектив. — Погоди, может, у него враждебные цели, — сказал Грубин. — Не похоже, — сказал Удалов. Он в пижаме был, видно, проспал посадку. — А на каком языке говорит говорю? — Язык пока непонятен. Ну, ничего, расшифруем. Расшифровывать язык не пришлось. Люк заскрипел, отворился. На землю вскочил космонавт, на этот раз в прозрачном плаще и такой же шляпе с полями. Им было зябко, зато от дождя он был защищен.